Глава 4. Жизнь с ограниченными возможностями. Симптомы, Думаю, за первые три главы я успел порядком утомить вас медицинскими терминами, характеристиками болезней и названиями лекарств. Что ж, этот период, к счастью, закончился летом 2021 года, после 9 месяцев непрерывного лечения апогеем которого стало двухступенчатое введение лекарства за 635 тысяч рублей, я смог, наконец, взять паузу и немного отдышаться. Эффект от введения акревуса должен был проявиться только через 3-4 месяца, и мне больше не нужно было принимать никаких лекарств, кроме ежедневной дозы витамина D, что казалось непривычно и даже неестественно. Я уже привык постоянно лечиться, ходить на регулярные приемы к врачам и пить всевозможные таблетки несколько раз в день. За 9 месяцев лечения я привык быть больным, и в сознании уже укрепился образ ни на что непригодного инвалида. Но когда я принимал лекарства и ходил к врачам, у меня хотя бы было ощущение, что я что-то с этим делаю. Ждать эффекта акревуса и ничего при этом не делать было совершенно невыносимо. Но выбор у меня как вы понимаете, не было. Пандемия коронавируса на тот момент продолжалась уже полтора года, что добавляло моей странной жизни еще одно нестандартное условие. Я мало того, что был в новых для себя обстоятельствах, так еще и весь мир сошел с ума. Долгое время меня преследовало неотступное ощущение сюрреализма, происходящего вокруг, словно все это происходило не со мной, а с кем-то другим. Я еще не был готов признать всю серьезность и неотвратимость того, что со мной случилось, и потому мне по большей части казалось, что я не живу, а словно смотрю на свою жизнь со стороны. Наверное, именно так и выглядит естественная реакция человеческой психики, не готовой принять новую реальность. Хуже всего в этом было то, что мне абсолютно не нравилось то, что я вижу. Главный герой не вызывал симпатии, но смотреть на него со стороны все же было значительно легче, чем признавать, что он – это я. Мне было 32 года. Я был успешным совладельцем и руководителем небольшого магазина одежды и мог не особенно сильно переживать о деньгах. У меня было достаточно друзей и знакомых, некоторые из которых появились в моей жизни еще во время учебы в школе и университете. Теоретически я все еще умел неплохо играть в футбол и теннис, и даже мог похвастаться небольшими спортивными достижениями. Я успел поездить по миру и побывать почти во всех странах, в которых хотел побывать. К тому моменту я уже посетил все континенты, кроме Океании. Она состоит из Австралии, Новой Зеландии и еще нескольких небольших государств. У меня было прекрасное образование, я был неплохо эрудирован, очень начитан и свободно говорил по-английски. Наверное, меня можно было назвать вполне приятным молодым человеком, так как в общем и целом я вызывал у окружающих симпатию. Тем не менее, мне совсем не хотелось продолжать жить. Исключительно потому, что я все время катастрофически плохо себя чувствовал, и жизнь не доставляла мне удовольствия. Поскольку я лучше других знаю, что плохо себя чувствовать – очень растяжимое понятие, в следующих нескольких абзацах Я попробую максимально подробно и честно описать свои симптомы. Некоторые из этих ощущений вам никогда не приходилось испытывать, и надеюсь, никогда не придется. Я практически не мог не только ходить, но даже просто стоять. Мышцы спины и ног были настолько слабы, что при стоянии на месте их хватало примерно на 20 минут, а при ходьбе на 10 минут не больше. Хватало на 10 минут. Надо понимать именно буквально. За это время ноги превращались в два вялых и неповоротливых бревна, которые вскоре начинали дрожать и трястись, и продолжать движение становилось слишком тяжело. Какое-то время у меня получалось ходить и на прямых трясущихся ногах, но еще через минуту-другую они совсем переставали слушаться, и мне все же приходилось садиться. Если рядом не было лавочки... Я без раздумий садился на бордюр или даже на холодную землю. Вместе с ногами болела спина, прежде всего поясница, хотя ближе к вечеру боль обычно равномерно распространялась по всей поверхности спины и доходила почти до самой шеи, еще и отдавая в руки примерно до локтя. Помимо постоянных мышечных болей, меня мучили так называемые нейропатические боли. Они были лучше всего заметны утром, и во время ночных пробуждений, когда мышцы спины и ног уже были отдохнувшими. В нормальной ситуации болевое ощущение возникает вследствие реакции организма на физическое повреждение, но нейропатические боли ⁇ результат патологического возбуждения нейронов в центральной и периферической нервной системах. При физической боли можно помассировать место ушиба или намазать его обезболивающим гелем, но у нейропатической боли есть ключевая и очень неприятная особенность. От нее абсолютно невозможно скрыться. Эта боль разве что похожа на ту боль, которая возникает при ушибах, и даже само слово «боль» я в данном случае использую лишь за неимением лучшего аналога. Нейропатическая боль, хотя не менее неприятна, ощутимо мягче физической, и для ее описания мне в голову приходят разве что слова «гудит» и «тянет», причем происходит это в фоновом режиме, без перерыва и без отдыха. Мне постоянно было нужно в туалет, и хорошо еще, если по-маленькому. Впрочем, по-большому доставляло, пожалуй, даже меньше неудобств, так как за редкими исключениями я все же ограничивался только утренним сидением на троне. А вот мочеиспускание превратилось в гигантскую проблему, и имя этой проблемы – нейрогенная детрузорная гиперактивность. Дело в том, что человеческий мочевой пузырь объемом 400-700 мл активируется мышцы под названием детрузор. Слово переводится с латинского как «выталкиватель». Эта сложная штука состоит из трех переплетающихся слоев, которые в совокупности образуют мышцу, обволакивающую мочевой пузырь и выталкивающую из него мочу. Наиболее развитым является средний слой детрузора, находящийся в области внутреннего отверстия уретры, и образующий сфинктер шейки мочевого пузыря. Детрузор – это прежде всего мышца, а предназначение мышцы – сокращаться. Мой детрузор регулярно получал от мозга команду сокращаться не тогда, когда мне это было нужно и удобно, а в любой случайный момент времени. И тогда я не просто хотел, а уже можно сказать, начинал писать. Ощущения, возникающие в мочевом пузыре вследствие непроизвольного сокращения детрузора, быстро нарастающая боль и сильное жжение. Примерно через 20 секунд боль и жжение достигают невыносимого уровня, и тогда становится абсолютно невозможно думать ни о чем другом. За три года, на протяжении которых я мочился по несколько раз в день, у меня получилось перетерпеть атаку дитрузера лишь один единственный раз – во время внутривенного введения солумедрола в ней и неврологии. Я лежал под капельницей и не мог дойти до туалета, и потому, нажав тревожную кнопку и вызвав помощь, я попросил медсестру срочно принести утку, пластиковую бутылку для мочи. Она поняла, что дело срочное, и сразу побежала в кладовку, но к тому моменту, когда она примерно через минуту вернулась с уткой, мое желание помочиться бесследно прошло. Приступ длился всего минуту-полторы, но это было настолько больно и унизительно, что испытать такое еще раз, я бы согласился только за большие деньги. У меня было вестибулярное вертиго. Как только я закрывал глаза, голова начинала кружиться. Так сильно, что я не закрывал их даже во время мытья головы. Иначе я бы уже через секунду упал прямо в душ и сломал себе шею. Когда я умывался и наклонялся над раковиной, чтобы ополоснуть лицо водой, мне приходилось делать это исключительно с открытыми глазами что, как вы можете догадаться, тоже было не слишком удобно. Как только я терял визуальные ориентиры, я полностью переставал ориентироваться в пространстве, и потому меня мгновенно начинало мутить и подташнивать, что как раз и являлось следствием получения мозгом противоречивой информации от вестибулярного аппарата. Наш вестибулярный аппарат, кстати, устроен так изящно, что в нем действительно можно найти божественный замысел, Однако, если он сломался, починить его будет непросто. Ключевым элементом вестибулярного аппарата является внутреннее ухо. Оно состоит из преддверия, улитки и трех полукружных каналов, расположенных под прямым углом относительно друг друга. На концах полукружных каналов расположено расширение, названное ампулами, крошечные отсеки для хранения жидкости. У нас два уха и, соответственно, два внутренних уха, то есть всего шесть полукружных каналов, и все они расположены таким образом, что для каждого существует противолежащий ему канал в той же плоскости, но в другом ухе, причем их ампулы расположены на взаимно противоположных концах. По каналам течет жидкость, при необходимости стекающая для хранения в ампулы, и в зависимости от направления движения и степени давления жидкости на стенке каналов Мозг определяет положение тела в пространстве. Разумеется, для функционирования системы стенки каналов должны быть умными и считывать информацию о движении жидкости в реальном времени. Волоски вестибулярного нерва фиксируют эти движения, сообщая мозгу информацию о величине относительной угловой скорости и углового ускорения поворота головы. Кстати, не все полукружные каналы млекопитающих одинаково полезны. Их относительный размер зависит от типа передвижения, то есть, грубо говоря, от необходимости. Если вам кажется, что ваша кошка ориентируется в пространстве лучше вас, то вам не кажется. Ее вестибулярный аппарат значительно эффективнее вашего, и именно поэтому она всегда падает лапами вниз. Эта идеальная система, как и все идеальные системы, работает так, что вы этого не замечаете. Ровно до тех пор, пока она работает. Когда вы рыбкой прыгаете с пирса в море и закрываете глаза для защиты от слишком соленой воды, вы все равно знаете, где верх, а где низ, и вам не приходится об этом задумываться. Когда вы с завязанными глазами ищете в комнате детей во время игры в прятки, вы всегда знаете, где находится впереди, сзади, справа и слева. Пока система работает корректно, вам даже не нужно знать о ее наличии. Думаю, не больше одного человека из десяти знает о наличии внутреннего уха в их голове, и это не мешает им прекрасно ориентироваться в пространстве. Когда система перестает корректно работать, мозг не может понять, что ему делать, так как никакого плана действий на случай поломки, к сожалению, не предусмотрено. Единственный механизм нашей реакции в ответ на противоречивые показания о положении тела в пространстве – рвотный рефлекс. Вестибулярные ощущения могут быть искажены при отравлении, например, алкоголем, уверен, вам знакома эта ситуация, и мозг приходит к вполне логичному выводу о необходимости опорожнения желудка. Если в детстве вас тошнило при езде на машине, то не переживайте, машина двигалась и жидкость в ваших полукружных каналах тоже двигалась, хотя положение вашего тела в пространстве не менялось. Такая ситуация вызывает у мозга непонимание. Полученные от внутреннего уха сигналы не соответствуют сигналам, полученным от глаз, и мозг смело приходит к выводу о том, что вы были отравлены. Впрочем, скорее всего, в моем случае проблема была не в полукружных каналах, а в мозжичке, отделе мозга, который предположительно обрабатывает информацию, полученную от внутренних ушей. Но мне в любом случае хотелось рассказать вам о гениальном устройстве нашего вестибулярного аппарата. Моя левая рука, в свое время приведшая меня к правильному врачу и правильному диагнозу, по-прежнему была очень слабой, и я не всегда мог использовать ее даже для печатания на клавиатуре. Рука была тяжелой, неуклюжей и неповоротливой, и в ней постоянно чувствовалось гудящее ощущение то ли жжения, то ли покалывания, очень похоже на нейропатическую боль, но без болевой составляющей. Тактильные ощущения в пальцах притупились настолько сильно, что любые твердые предметы чувствовались одинаково, будь у них хоть пластиковая, хоть деревянная, хоть металлическая поверхность. С течением времени я стал пользоваться левой рукой все реже и реже. Например, если мне нужно было принести к столу две чашки чая, я предпочитал проделывать путь от чайника до стола дважды, даже несмотря на то, что путь этот давался мне не без труда. Пальцы слушались и чувствовали прикосновение так плохо, что мне было трудно даже завязывать шнурки. Это достаточно простое действие, механически заученное еще в детстве, у меня далеко не всегда получалось выполнить с первого раза. В целом, любые действия, которые можно сделать одной рукой, я делал только правой, а действия, для которых нужны две полноценных руки одновременно, стали для меня недоступны. Забегая вперед, могу сказать, что лучшее определение этой напасти я услышал спустя примерно год от женщины-невролога в Морсе ⁇ перчатка. Рука действительно чувствовала себя так, словно была закована в тугую и очень толстую перчатку, радикально снижающую ее мобильность и чувствительность. Мой мозг разучился спать, и было совершенно непонятно, что с этим делать. Ложась спать в районе 23.00, В соответствии со своим привычным графиком, первый раз я обычно просыпался около 2-3 часов ночи. Разумеется, после пробуждения мне сразу нужно было сходить в туалет. Чтобы дойти до туалета и обратно, я тратил приблизительно столько энергии, сколько здоровому мне было нужно, чтобы пробежать 500 метров в неспешном темпе, и, соответственно, когда я возвращался в кровать, сна уже не было и в помине. Чаще всего мне удавалось заснуть повторно, и в этом случае я в более-менее выспавшемся состоянии окончательно просыпался около 6-7 часов утра, разумеется, снова, начиная с экстренного похода в туалет. Иногда заснуть повторно не удавалось, и эти дни были для меня особенно тяжелыми. Лежа в кровати посреди ночи и глядя в потолок, трудно не задумываться о своей жизни, о том, куда она двигается, в правильном ли направлении она двигается и так далее. Моя жизнь вообще никуда не двигалась. Она замерла в мертвой точке в ожидании стабилизации моего состояния. И было не очень понятно, смогу ли я в принципе когда-то направить ее хоть куда-нибудь. Само собой, такие ночные пробуждения были временем повышенной концентрации суицидальных мыслей в моей голове. Думаю, лучшим определением моего состояния того времени будет словосочетание «тотальное изнеможение». У меня ни на что не было сил. Практически любое действие вызывало неприятные ощущения. И при этом мне еще и ничего не хотелось. Мне очень хотелось чего-нибудь захотеть. Но все активности, которые я любил до болезни, были для меня отныне недоступны. И мне было неприятно даже думать о них. Во время первичной коронавирусной суматохи Когда теннисные корты были закрыты, я очень хотел играть в теннис и сильно по нему скучал. Но когда я заболел, теннис как будто перешел в раздел активности не для меня, и я довольно скоро перестал о нем думать. Как только я представлял себя на корте, я тут же проецировал, как сначала не смогу сделать три нормальных шага и промахнусь мимо мяча, а потом резко захочу в туалет, приступ детрузорной гиперактивности, обычно начинается при резком изменении положения тела или при сильном напряжении мышц брюшного пресса, например, во время кашля. Теннис, который был, пожалуй, моим самым любимым времяпрепровождением, получил сильнейшую негативную коннотацию, и даже воспоминания об игре начали становиться неприятными, в основном потому, что напоминали мне о том, что лично я теперь в теннис играть не могу. Со временем я перестал смотреть даже самые интересные теннисные матчи и вообще перестал интересоваться этим видом спорта. Как говорится, с глаз долой и с сердца вон. Я прекрасно понимаю товарищей, выбравших добровольное и преждевременное прощание с жизнью. Смириться с такой несправедливой случайностью и продолжить жить с ограниченными возможностями получается далеко не у всех. Если не принимать во внимание болезнь, Моя жизнь была близка к идеальной, но я все же должен признаться, что был буквально в паре шагов от самоубийства. Я живу на пятнадцатом этаже, и через панорамные окна, начинающиеся почти от самого пола, хорошо видно асфальтовую дорожку внизу. Ведь достаточно только одного раза — открыть окно, сделать шаг, задержать дыхание и зажмурить глаза, после чего досчитать до пяти, Простая инструкция, которая могла мгновенно избавить меня от страданий и положить конец моим мучениям. В голове я прокручивал эту сцену практически ежедневно, однако я ни в коем случае не мог так поступить. Причина, по которой я остался в живых и смог написать эту книгу, как бы банально это ни звучало, — «любовь». Я безумно любил свою девушку Элю и мне было трудно даже представить, что мое самоубийство сделает с ней.